Глава 62. Трупоед. До частично размытого карьера мы все же добрались. Вот только метеора я там не обнаружил. Светка наверняка сидит в своем логове, но его выдавать трупоеду не хотелось. Пушку нам отстрелили почти в самом начале боя, ну а возле реки уничтожили еще два колеса сделав дальнейшее движение невозможным. Тогда Болт активировал дымовую завесу на бытаере, и мы быстро десантировались из него. Машина перекрыла дорогу, так что у нас было время на отступление. Правда, трупает вообще не осторожничал и сразу ворвался в туман, после чего стал нас догонять. Будь я один еще смог бы убежать от него. Скорость у нас примерно одинакова. Но вот, мои друзья, намного медленней, да и уязвимей. Бегите в логово, если метеор там, пусть Света сообщит мне. А ты, спросила Алиса. Я догоню вас, попробую его задержать. Осторожней, пожалуйста. Ну да, будто я без этого совета собирался на расслабоне драться. Когда трупоед вышел из дымового облака, я рванул ему навстречу. Застать врасплох его не получилось. Он даже успел метнуть в меня свой черный сгусток, но я легко от него увернулся. Затем, с разбегу, врезал ему ногой в грудь, откинув обратно в туман. "Альфа, доступ", послышался его голос. Жаль, я не видел его удивленного лица, а точнее, рожи. Думал, на тебя управы не найдется?» Эх, да что ты возомнила себе, Думаешь, стал немного сильнее, уже можешь со мной тягаться? Из облака на меня вылетело два прозрачных щупальца, от которых я едва увернулся, после чего они растворились в воздухе. Я сосредоточился, ожидая следующую атаку из тумана, но трупоед каким-то образом оказался позади меня. Почувствовав опасность, я уклонился от удара ногой. Но не успел я развернуться, как трупоед начал быстро атаковать меня руками. Видно было, что он старается сильнее, чем в прошлый раз. Только я теперь не уступал ему в скорости. Я уклонялся и блокировал большинство ударов, только ответные не наносил. Всё же у него была инициатива, да и напал он со спины. Вскоре я занял более устойчивую позицию и провёл неплохой апперкот. Трупает отшагнул назад. Я собирался продолжить атаку, но тут снова появились щупальца. Они повторяли движения его пальцев, и в этот раз их было шесть штук. От четырех я успел увернуться, но два обхватили мои ноги. Тогда-то он и понял, что я без навыков. Мне пришлось ножом избавляться от щупалец. А Трупает тем временем во весь голос рассмеялся. Так ты у нас без энергии. Куда всю растерял? Ха-ха. Так это же тупо. Получить альфа-доступ, но остаться без энергии. Пока трупоед хохотал, я освободился от щупалец и быстро ударил его ногой в грудь. Весельчак задохнулся кашлем, а я продолжил атаку. Коленом в голову, затем кулаком сверху, удар, удар, еще один. Трупаец плюнул на землю кровь, а затем выпрямился и улыбнулся окровавленным ртом. Голыми руками ты меня не убьешь, и даже нож мне ничего не сделает. Тут я был с ним полностью согласен. Тем более нож сильно затупился после сотен убитых у кордона мутантов. Он даже не пробьет кожу этому получеловеку. Лучше бы тебе вернуться в свой бункер и не вылезать. Если и я не убью, то другие смогут. Мало тебе было обстрела. Откуда? Так это ты? Я думал, ты от войска убегаешь, а ты заодно с ними Тупой блюдок. Я тебя ходу скормлю. Ты знаешь, сколько моих людей погибло из-за того обстрела, а из-за плотины еще больше. С каждой фразой трупоед говорил все больше, распаляясь и приходя в ярость. Последние слова и вовсе было сложно разобрать. Он вопил, брызжа слюною кровью. Отлично, в таком состоянии ему будет сложнее использовать навыки. Трупаед бросился на меня сначала с кулаками, но я ловко уклонился от неуклюжих ударов и нанес парочку ответных, после чего в ход снова пошли щупальца. На этот раз он создал только два. Я отскочил и сосредоточился. Мои ожидания не оправдались, и он использовал незнакомый мне навык. Воздух вокруг будто уплотнился. Я почувствовал давление в ушах и груди. Двигаться стало чуть сложнее. Тогда в меня впервые попал черный сгусток. Кожа на плече зашипела. Боль была адской. Я заорал, хватаясь за рану. От этого стало еще больней. Глядя на это, трупаец снова засмеялся, получая истинное наслаждение. Эх, а я уж думал, ты мне хоть какое-то сопротивление окажешь. Но что ты можешь без своих навыков? После этого уже я разозлился и вложил свою злобу в один удар. Разбежавшись, я метнулся влево, а затем толкнул трупаеда ногой. Тот отлетел метра на два. И этого хватило, чтоб он свалился в реку. Могу снова тебя искупать, буркнул я, глядя вниз. Трупоеда понесло течением вниз. Он пытался добраться до берега, но, видимо, я сбил ему дыхание, или же течение оказалось слишком сильным. В общем, я выиграл нам немного времени, что нам и было нужно. Оторвав поврежденный рукав, я перевязал рану. Болеть стало чуть меньше. Тогда из-за тумана полезли люди трупоеда. Оружие у них было минимум, а значит, у всех опасные навыки и неплохой уровень доступа. Драться с ними без энергии было бы ошибкой, так что я просто побежал вслед за своими. Позади раздалось несколько выстрелов, но пули даже не рядом со мной пролетели. Я слишком быстро двигался, метаясь в стороны, а стрелять ребята явно не умели и не любили. Да и бегали они не очень быстро. С трупоедом мы дрались недолго, но за эти несколько минут можно было несколько раз пройти через дымовую завесу и наш БТР. Спустя еще пару минут бега, я уже скрылся из виду этих парней и увидел своих вдалеке на другом берегу реки. Моста поблизости не было, так что мне оставалось только гадать, как они туда попали криком его, они, конечно, не услышали, так как уже почти забрались на вершину карьера. Я же пошел дальше, ища переправу. Вместо неё наткнулся на парочку мутантов, каменных големов, которые раньше подчинялись Светке. Увидев меня, они сразу напали. Ножом было сложно расковырять их броню, особенно с одной дееспособной рукой, но сила Альфы позволила мне это сделать. Дела я сбросил в реку, чтобы проверить течение и глубину. И то, и другое не сулили мне возможности переплыть или перейти реку вброд. Я даже проверил навыки, но они по-прежнему были заблокированы. Затем появился еще один мутант, которого я даже не сразу заметил, хотя все мои органы чувств работали лучше. Этим мутантом оказался Павлуша. Он спрыгнул сверху, оказавшись за моей спиной. Будь это враг, я бы как минимум получил еще одну серьезную рану. Павлуша, как ты меня напугал? Ну, ты и вымахал. Мутант и правда стал крупнее, а главное, изменился его скелет. Ноги выгибались назад, как лапы животных. Руки тоже могли изгибаться для движения на четвереньках. Также на руках виднелись клинки, но не как у берсерков, хоть и похожие. У Павлуши они были чуть тоньше, но шире большие, напоминая меч, а не кавалерийскую пику. Еще не могли скрываться, рядом с предплечьем, как бы становясь его продолжением, на спине вдоль позвоночника виднелись наросты брони, но небольшие и плоские. Мышцы впечатляли, хотя были чуть меньше берсерковых. В общем, из него получилось что-то среднее между берсом и тенивеком: мощный и быстрый, с броней, но достаточно ловкий. «Идем», — сказал он почти как человек. Чего? Куда идем?» — тупил я. Перенесу. Кого? Погоди, так это ты переправил наших на другой берег. Да, идем, скоро он увидит. Я не смогу. Ни черта не понятно, но давай веди. Спина. Чего? На спину залезть? Да. Уверен, у меня альфа-доступ, тебе будет те тяже. А Павлуша схватил меня и забросил себе на плечи, как мешок с картошкой. Я даже не успел ухватиться покрепче, как он уже взял разгон и сиганул через реку. Такого мощного прыжка, да еще и с моим весом, я не ожидал. Даже я не смог бы прыгнуть на такое расстояние, да еще и с лишней сотней килограмм на спине. Похоже, новое строение костей и усиление мышц очень усилили Павлушу. Долетели мы удачно чётко на краешек противоположного берега. Ещё бы полметра и свалились бы в реку. Однако посадка была жёсткой. Павлушу увело вправо из-за сместившегося центра тяжести. Мы кубарем прокатились немного вперёд. Я ударился раненым плечом, но новых царапин не получил, хотя немного проехался кожей по камню. Похоже, она и без всяких мутаций стала крепче. "Иди за остальными", рыкнул Павлуша. Да, надо идти. Пойдем». Нет, ты один идти. Меня скоро позвать. С этими словами мой знакомый мутант убежал, не став ничего объяснять. Я посмотрел ему вслед несколько секунд, догадываясь, что он имел в виду, а затем поспешил за своими. До подъема на скалу нужно было пройти немного по берегу. Я был полон сил и поэтому побежал в достаточно быстром темпе раньше я бы и пяти минут такого бега не выдержал, но с альфа-доступом это вообще не было проблемой. Проблему я обнаружил позже. Рядом с подъемом на берегу было мокрое пятно, точнее лужа. Да, после разрушения дамбы на асфальте и земле еще оставались лужи, но по этой было видно, что ее оставил человек, выбравшийся из реки. Возле лужи обнаружились следы, ведущие вверх. Неужели трупоед меня опередил? Я рванул изо всех сил, боясь за своих. Они и с навыками ему неровня, а без них так и вовсе как щенята против медведя. К счастью, мое вмешательство там и не было необходимым. Поднявшись чуть выше, я наблюдал следующую картину. Трупоеда и мою группу разделяла толпа мутантов. Причем монстром было все равно, с кем драться. Доставалось и моим, и этому падальщику. Значит, света их и правда не контролирует. Но в этот раз от мутантов было больше пользы, чем вреда. С ними людям будет легче справиться, чем с этим монстром. Я же напал на трупажора сзади, даже не надеясь убить, но хотя бы ранить и немного ослабить смогу, пока он занят мутантами. Ублюдок почувствовал мое приближение и уклонился от удара по почкам. Зато я успел дать ему в челюсть вдогонку. Лицо полумутанта исказилось от злобы. Он даже зубы оскалил, после чего полностью переключился на меня. Я даже не ожидал такого напора. В меня летели черные сгустки, над головой и под ногами проносились щупальца. Воздух вокруг снова сгустился, делая движения более медленными. Ко всему этому добавилась еще акустическая атака. Похожая на вой тех мутантов с осколками в теле. Но я держал этот натиск, пока трупоеда сзади атаковали твари. Большинство атак он просто терпел, хотя на его лице проскакивало болезненное выражение. В какой-то момент он просто психанул и взорвался. Только не как бомба или граната. Нет. Ему этот взрыв не нанес никаких повреждений, однако меня и ближайших мутантов откинуло на несколько метров и обожгло пламенем. Я успел закрыть лицо руками, так что не сильно пострадал. Даже одежда не сгорела полностью, а только некоторые лоскутки взялись пламенем. Когда я поднялся, трупаед добивал выживших мутантов. Еще часть была занята моей группой, которая не догадалась или не захотела убегать. В целом тактика была неплохая, но и мой враг был не дурак. Добив нескольких монстров, он обошел меня, и уже я находился между тварями и тварью. Я тоже постоянно менял позицию. Так мы закрутились в хороводе, по очереди отбивая атаки слабых врагов и пытаясь навредить друг другу. Всё изменилось, когда подошли люди трупоеда. Меня сразу начали атаковать разными навыками. Один из его людей ослепил меня, а заодно и моего противника сверхяркой вспышкой. Другой ударил с расстояния десяти метров чем-то тяжелым. Драться со всеми сразу не было смысла. Я рванул к своим через толпу мутантов. Вслепую острые когти пытались ранить меня. Некоторым тварям это удалось, но все же кожа неплохо меня защищала. Увидев мое приближение и погоню за моей спиной, Болт использовал гранату, что хранил на крайний случай вроде этого. Я увидел только, как он выдернул чеку, затем замахнулся. Через пару секунд прогремел взрыв, и земля содрогнулась. На этом все не закончилось. Поверхность пещеры частично обрушилась, создав провал между нами и отрядом трупоеда. Пока пыль не осела, мы продолжили движение, спускаясь внутрь логова мутантов. Ты живой, то ли спросил, то ли утверждал на ходу Вася. Вы сомневались? Сказал же, что догоню. Мы не сомневались, даже Павлушу отправили за тобой, сказала Лена. Кстати, а где он? спросил Вася. Бежал рядом со мной, потом исчез, ответил я. «Все, не могу бежать, далеко еще», — Тяжело дыша спросил дед. Мы уже спустились в логово и были на одном из верхних уровней. Во все стороны простирались небольшие тоннели, метра два-три в диаметре. Было темно, но почти у каждого из наших был фонарик. "Сюда!" вдруг послышался голос Павлуши. Он стоял в одном из коридоров. Мы пошли к нему, давая деду немного отдохнуть без навыка усиливающего ноги. Ему было сложно бегать, да и доступ у него не такой высокий, так что усиление незначительное. Погони за нами не было видно, так что можно было и отдышаться. У вас есть нормальный план, кроме как лишить трупоеда навыков, уточнил Болт. Пока не придумал. Мне кажется, метеор сейчас более опасный враг, сказала Алиса. Они оба опасны. Если метеор станет еще сильнее, он всю землю обратит в один большой пазл. А если трупоед выживет, он станет главным террористом, который сможет подчинить себе все и всех. Почему военные этим не занимаются? Почему группа выживших должна спасать эту сраную планету? возмущался Вася. Вот у них и спроси. Они думают, что стена из железных коробок и нескольких бригад военных удержат всю эту нечисть. Нам медали за это полагаются и пособия. Ага, и особняк каждому с прислугой. Пришли, объявил Павлуша, остановившись перед баррикадой из хлама. За ней под самым потолком показалась детское личика. Это был Саша, Васин сын. Вася замер, как будто призрака увидел. Малыш несколько секунд нас рассматривал, а затем исчез. Вскоре он снова появился, отодвинув деревянный щит в сторону. Затем убрал и пару железяк, напоминающих противотанковые ежи. Для своего возраста и роста пацан был необычайно сильным. Не то, чтоб он машину мог поднять, но кусок железа в 20 килограмм не должен быть непосильным. Когда над баррикадой образовался небольшой проход, Сашка спустил нам небольшой трап. Большинство из нас могли бы и без него залезть, но деду он сильно облегчил этот процесс. Да и нам не пришлось напрягаться. Вася шёл последним, и так медленно, будто боялся приблизиться к пацану. Забравшись наверх, здоровяк остановился и все еще молча смотрел на своего сына. Тот не обращал внимания на отца, о котором даже не подозревал. Парень начал убирать лестницу. Давай помогу. Да не надо, она не тяжелая». Пацан наклонился за трапом, Вася сделал то же самое, только чуть быстрее и не рассчитав силы, поднял его вверх. Сашка ударился лбом об угол бруса. Ай, блин. – воскликнул парень. Вася с перепугу отпустил трап, и тот упал малому прямо на ноги. Сука, еще громче крикнул он. Это что за словечки? возмутился Вася. Ты дурак, ты ударил меня два раза, еще и воспитывать будешь? Да кто ты вообще такой? Парень был не только развит не по годам, а еще и характером не уступал подросткам. Вася немного опешил от такого развития событий. Ну, вообще-то я Привет, Вась, нежно сказала Света, появившись в проходе. Почти все наши уже вошли в импровизированную комнату. На баррикаде были только мы вчетвером. Привет, совсем растерялся он. Саша, это дядя Вася. Дядя? уточнил Василий. Да, дядя, твердо ответила Света. Ладно, дядя, согласился он. Вы чего такие странные? Удивился Саша. Ну я Он дурак просто, ты правильно заметил. Так почему он у нас дома? Пусть уходит. Не люблю дураков. Здесь безопасней, А он хоть и дурак, но его тоже жалко. Ладно, пусть остается. Сам теперь закрывай баррикаду. Дурак, выкрикнул Сашка и умчался внутрь помещения. Какой милый и характером весь в тебя, сказал Вася. Не говори ему, что ты отец. Ты не заслуживаешь, чтоб он так тебя называл. Да и общаться он с тобой вряд ли захочет теперь. Похоже, косячить у тебя в крови. Света еще несколько секунд наблюдала за реакцией Васи, а затем тоже вошла в свое логово. А реакции никакой не было, только в глазах грусть и сожаление. Сочувствую, братан, похлопал я его по плечу, когда все ушли. Да, ерунда. через ком в горле ответил он. Я помог ему восстановить баррикаду после чего мы вошли внутрь. Все расселись и где кто смог. Дед вообще улёгся на детскую кровать. Ну, будьте как дома, здесь нас вряд ли найдут. Пещеры большие, а мы в самом нижнем и дальнем закоулке, пояснила Света. А метеор где и что с мутантами? Метеор в самом центре. Похоже, ему нужно время, чтобы переварить все собранные осколки. Мутанты теперь подчиняются ему, даже Павлуша иногда слетает с катушек, хотя и пытается сопротивляться. Он заставил мутантов собирать осколки, которых стало еще больше после прорыва плотины. Постепенно они становятся частью метеора, делая его еще сильнее. Так как его остановить? Не знаю, возможно, Алиса справится. Она уже пыталась, не вышла. Я справлюсь, ответила она. Я тогда была не совсем в форме, сейчас уже лучше. Но и метеор стал сильнее. Я справлюсь. Ладно, сначала нужно с трупоедом разобраться. Без навыков я уделаю его. Отдохните сначала. Еды у меня немного осталось, но вы угощайтесь. Если что, Павлуша еще достанет. Да и я скоро восстановлюсь. Мы неплохо подкрепились, после чего улеглись спать. Следующий день обещал быть трудным.